Глава восемнадцатая. Столица. Аделана. Карета мерно покачивалась из стороны в сторону, так что дорога практически не ощущалась. За окном плавно проплывали шикарные светлые особняки, со всех сторон обрамленные деревьями, всевозможные лавочки и магазинчики с изящными вывесками. По дорогам чинно прохаживались люди в красивой одежде, напоминающей наш восемнадцатый или девятнадцатый век. Все так красиво и скучно. Поначалу я не отрывалась от окна, стараясь рассмотреть все интересности и запомнить детали города. Это же столица как-никак. Но мы ехали уже пару часов точно, а ничего вокруг не менялось. Все так же были большие особняки, те же деревья, те же лавки, те же люди. Были, конечно, и более грандиозные постройки в виде ратуши или храма. Не знаю, как правильно назвать это строение в ином мире. Красивые широкие мосты, белокаменные статуи и фонтаны, но все равно одно и то же. Я тяжело вздохнула и облокотилась на спинку сиденья, отвернувшись от окна. Сонами мне казалось намного интереснее и веселее, а ведь от столицы он далеко находится. В карете, большой и комфортабельной, мы ехали вдвоем с Эйденом. Сопровождение было четверо карханов, в штатской или городской одежде. Ехали они верхом чуть поодаль от нас. Как мне объяснили, четверо сопровождающих может себе позволить любой обеспеченный житель столицы, так что мы никак не выбивались. Карету взяли не королевскую, а просто богатую, принадлежавшую какому-то знатному роду, с которым Родерик имеет некое соглашение на подобные выезды. В официальные визиты королевская семья не пряталась, но сейчас, раз уж мы ехали к пророку и на всю дорогу было отведено не больше трех-четырех суток, то останавливаться везде и всюду мы не могли». Дана и Алла мы с собой не стали брать, хотя вполне могли. Дан сам отказался по какой-то причине, сказав со вздохом, «Нужно прекращать куролесить и браться за голову. Я же будущий король, гордость и опора демонов, бла-бла-бла и все такое. Так что по приказ одному письму от моего отца я должен урегулировать несколько вопросов с твоим папой, Эт. Так что прости, увы и ах, но я остаюсь тут. Буду за кем-нибудь присматривать. Нага или кого-нибудь присматривать, к себе на ночь» пройдоха. А вот Алистера отказался брать с собой сам Эйден. После той незапланированной и внезапной проверки он был непреклонен. На все мои осторожные вопросы он вначале не хотел отвечать, но потом все же пояснил. Он не должен был проверять вашу совместимость, не поставив тебя в известность, не поставив меня в известность. Этот ритуал высасывает очень много сил из неподготовленной девушки, так что... Он замолчал и взлохматил волосы пятернюй, как обычно никогда не делал так что проверить нас с тобой можно еще очень не скоро. Я все равно не поняла, почему. Вроде слабость была, да, но чувствовала я себя вполне сносно. И вторую такую проверку выдержала бы, наверное. Но после той злополучной выходки старшего брата, Эйден долгое время был сам не свой. Сначала сник, словно у Алистера получилось связать нас вместе. Но ведь у него не получилось, я это точно поняла». После рассказа королевы, что должно произойти после правильного ритуала, я это точно знала. Наша магия несовместима, поэтому и растаяла. Короче, Эйден сначала был расстроенный и печальный, а затем, когда мы дошли до дворца, вдруг стал злым, как... как демон. На Алистера, к которому и направился, оставив меня на попечение подоспевшей королеве со своей свитой. Велинды, что удивительно, я рядом с ней не заметила, как и половины фрейлин. Ой, то есть королевских лагере, будь они неладны. Значит, Алистер действительно узнал об измене невесты. Интересно, стало ли это причиной этого поступка? Нет, покачал головой Эд на мое предложение пройти ритуал. У тебя может быть магическое истощение, и магия может перегореть совсем. Ритуал определения Нейлин очень энергозатратный и в некоторых случаях может быть даже опасным. Не зря мы постоянно твердили, что для него твоя магия должна быть стабильна, а сейчас. Мы должны были ждать, если хотели понять, истинное ему друг другу или нет. Я готова была ждать, раз уж так получилось. Тем более, время в дороге как раз играло на нас. Я вполне могла восстановиться за это время. То, что Алистер сделал по-своему и никого решил не ставить в известность перед проведением ритуала определения Нейлин, я узнала только, когда они с Эйденом чуть не подрались. Как обычные парни, на кулаках, а не магии. Хорошо Дан рядом был, разнял принцев иначе. Даже думать об этом не хочу. Странно, на Алистера я почему-то не злилась и даже понимала, в какой-то степени. Он просто хотел быть уверенным в том, что я либо его истинная, либо нет, и уже от этого знания плясать дальше. Точнее, решать, что делать дальше. Но поступил эгоистично, тут даже я спорить не буду. Как оказалось, дорога до пророка была не такой уж близкой, как мне вначале казалось. Подумаешь, вон же гора, а на ней замок старичка-пророка. Но нет, он находится намного дальше, и эта близкая видимость – обман, иллюзия. — Ловко, только зачем, непонятно. — Ты устала? — с улыбкой спросил Эйден, на что я отрицательно покачала головой. — Нет, то есть да, то есть скучно просто так ехать несколько часов. Вообще не понимаю, почему к нему нельзя перенестись порталом. — Вантазар установил правила, спокойно ответил принц. — Если он позволяет прибыть к нему с личным вопросом, то обязательно это нужно сделать своими силами, пешком, в карете, на лошади, но никак не порталом. В этом случае он даже принимать не станет. Все равно не понимаю, насупилась я. Это что-то вроде проверки намерений, пояснил он. Многие могут не выдержать дороги и развернуться назад. Значит, вопрос был не настолько важный, как человеку казалось. Так что он все правильно сделал. Так поток желающих сократился во много раз. Ну, если тут все так привыкли передвигаться порталами, а не транспортом, то понятное дело, что дорога в несколько дней станет для них настоящим испытанием, «Но вот я из земли и магии, как и порталов, у нас нет и в помине, так что длинная дорога для меня не проблема. Но только было бы что делать, карты бы что ли взяли?» «Ясно», — ответила тихо и снова посмотрела на дорогу, однообразную, с обычными домами и деревьями. «Мы скоро въедем в центр столицы, и там будет на что посмотреть и чему удивиться». Я даже обернулась к нему от неожиданности. «Откуда ты знаешь, что я хочу удивляться?» — спросила. «Ну да, удивленно. Эйден на это только рассмеялся. «Адель, я уже давно понял, что тебе просто необходимо постоянно предлагать что-то новое и необычное, постоянно подпитывать твой интерес, иначе ты начинаешь грустить и скучать. Ты словно ребенок, который попал в необычное для себя место». «Я не ребенок», – пробурчала обидчиво и насупилась. «Значит, со всем остальным ты согласна?» Приподняв одну бровь, осведомился Эйден. «Ну, конечно, согласна». «Это же волшебный мир», — воодушевленно начала я. «Тут должно быть столько всего интересного, необычного, загадочного, а тут...» Я как-то неопределенно показала на дорогу и сникла. Даже в сонами было интересней. «Скоро и здесь будет интересно», — улыбнулся Эд и наклонился ближе, сокращая разделяющее нас расстояние. «Скоро мы доедем до центра, и я постараюсь тебя удивить». «Я не...» — начала было, но Эйден приложил палец к моим губам. От этого вроде как невинного действия я мигом стала похожа на помидорку. Просто наберись терпения. Ну, я и набралась. И терпения, и молчания. И вообще я старалась больше в сторону принца не смотреть пока. Уж очень он пристально и странно на меня смотрел, словно задумал что-то. Не надо ничего задумывать. Мне дум уже хватило сполна. Вот постоянно все что-то за меня придумывают, делают, а мне потом отдувайся и восстанавливайся. Вот как с Алистером. Короче, некоторое время я ехала молча, играя с листиком, которого просто не могла оставить во дворце и без присмотра. Он же там напортачит обязательно что-то, или убежит, или его кто-нибудь поймает. Нет уж, со мной везде будет ходить. Пока игралась с малышом, даже не заметила, что пейзаж за окном изменился. Ну, не кардинально, конечно, но однотипные, очень красивые, но скучные дома сменились оживленной улицей, музыкой и весельем. Я тут же оставила листика в покой и прильнула к окну. Малыш тоже не остался в стороне и забрался на плечо, с интересом выглядывая на улицу вместе со мной. А вот теперь тут было на что посмотреть. Тут было красочнее, чем сонами. Откуда-то лилась музыка, но не задорная и не самодельная, как в прошлом городе, а красивая, легкая и чарующая. Повсюду были яркие вывески, которые переливались всеми цветами радуги, завлекая к себе, искрили и двигались, словно живые. За прозрачными яркими витринами тоже все было в движении. Двигались пары, летали дракончики, взрывались небольшие салюты. У нас на земле это было бы сделано в виде различных механизмов и роботов, а тут только магия. Я смотрела на все это словно завороженное. Вон дракончик совсем крохотный вылетел из витрины, сделал несколько кульбитов и дыхнул огоньком. Оттуда же выбежал небольшой малыш-рыцарь в сияющих доспехах и начал умельно с ним сражаться да сражались до того, что дракончик унес счастливого рыцаря назад на своей шее. «Что это?» – восхищенно спросила, просмотрев этот спектакль. «Детская лавка», – улыбнулся принц. «Это игрушки?» «Магические игры», – начал перечислять он. «Обучающие макеты, иллюзионные сценки и многое другое. Все то, что поможет детям магов быстрее понять и принять свой дар или не заскучать, если родители часто бывают в разъездах». Я уже немного печально кивнула. Все верно, если родителей постоянно нету дома, то они задаривают своих детей игрушками и приставляют нянь, как бы показывая тем самым свою заботу. Все как на земле. Дальше мы проехали лавку с огромным белым драконом. Я даже испугалась на мгновение и отпрянула от окна. «Это иллюзия», — улыбнулся принц, накрыв мою руку своей. «Это лавка вещей, присланных из королевства драконов. А там делают что-то особенное». «Да, там есть вещи, которых не изготовишь у нас. Раньше были лавки демонов и фениксов, но по разным причинам их теперь у нас нет. Так, ну демоны понятно, хотя я думаю, что Дан сейчас быстро все на места поставит». «Верно думаешь», – хохотнул принц. «Он как раз сейчас занят тем, что договаривается о поставках в наше королевство своих товаров». «А что там будет?» – с интересом спросила. «Что может быть у демонов, чего нет у вас?» «В основном оружие», – просто ответил Эд, а я вздрогнула. «Оружие? Зачем?» «Для той же охоты, например, или для охраны. У нас тоже все это есть, но, например, мечей, закаленных в огне и лаве, не было никогда. Такое делают только демоны, в холодном оружии они лучшие. Но помимо него они поставляли всевозможные амулеты, связанные с огнем. Как ты сама понимаешь, демоны в большинстве своем связаны с огнем». «Ну да, если следовать логике». «Еще они тоже музыканты, но своеобразные», — хохотнул Эйден. «В нашем королевстве их музыку не особо принимают, так что инструменты они к нам не поставляли». «А что за музыка?» — удивленно переспросила. «А сама, как думаешь, какую музыку любит слушать Дан?» Спросил и замолчал. «Хм, какую? На ум приходит только тяжелый рок и металл». «Именно это и слушает», — подтвердил Эйден мое предположение. Ты слышала, что играют и подо что танцуют жители Авенира, так что их инструменты у нас точно не приживутся. Да уж, я не была поклонницей тяжелого рока, но уж очень захотелось послушать его в исполнении демонов или данов, в частности. Фениксы раньше поставляли различные артефакты, тем временем продолжил принц. У них в стране были лучшие представители этой профессии. Были? Спросила, вглядываясь в огромные карманные часы у очередной лавки, которые меняли не только стрелки, но и показывали небольшие сценки балла магического поединка или прогулки на лошади. Да, были. В последние годы там какие-то проблемы не только с артефакторами, но и королем. А что с ним? Кажется, что сошел с ума. На этих словах я даже обернулась, чтобы понять, шутит он или нет, однако ни капли шутки я у Эйдена не заметила. Не будем, о Фридрихе, улыбнулся он. Не забивай себе голову ненужной информацией. С королем фениксов мы сами как-нибудь разберемся. Зашлем Алистера, в конце концов. Он уже давно собирался к ним наведаться с несколькими вопросами. Ну ладно, не будем, так не будем. А вот драконы поставляют различную одежду, способную выдержать удар любого оружия и магии, а еще музыкальные инструменты. А вот это неожиданно. Они там все музыканты? Не все, но многие, хохотнул Эд. Их король Рикард. Прекрасно играет на нескольких инструментах, так что их поставка скорее его личная инициатива». «А на чем играет?» «На многом», – уклончиво ответил принц. «Ты еще увидишь и услышишь его. Он скоро прибудет в Авенир на нашу салом инициацию, вместе с семьей. Там, я думаю, и сыграет». Я задумчиво кивнула. «Наверное, с женой, детьми и родителями. Не то чтобы меня это волновало, просто рассуждение. А там что?» Указала на широкую белую витрину, за которой практически ничего не двигалось, не взрывалось и не переливалось. Самую обычную витрину. Артефакты нашего королевства. А можно туда зайти? Почему-то мне казалось, что Эйден сейчас откажет, приведет доводы, что мы спешим, и нам нельзя останавливаться по пустякам, и я уже заранее начала грустить. Конечно, можно, с улыбкой ответил принц. Я рассчитал время с тем расчетом, что ты захочешь здесь все рассмотреть. Так что зайти мы можем не только сюда. Правда? Конечно. У меня загорелись глаза от предвкушения. Это же... это целая лавка интересностей. Там же столько всего может быть. Такие артефакты, такие... Понятия не имею, какие. Я их в глаза за всю жизнь ни разу не видела. Ну, кроме подаренного, точнее, одолженного на время кольца мамы Эйдена. Ну и кулона, из-за которого я тут оказалась. Эйден постучал по стене кареты, и она плавно остановилась прямо напротив упомянутой лавки. Ничем особо не примечательной, но какой-то уютной, что ли. Эд помог мне выбраться, дождался, пока листик залетит ко мне на плечо, и, взяв под руку, повел внутрь. Зайдя туда, я тут же стала оглядываться. Как снаружи, так и внутри лавка была белой с небольшими золотыми вставками, большим прилавком, за которым стоял молодой человек в круглых очках, несколькими стеллажами со всякой всячиной, лестницей на второй этаж и огромным окном, которое очень хорошо освещало помещение. Тут ничего не светилось, не дребезжало, не двигалось и не завлекало. Тут было тихо и спокойно и очень уютно. «Доброго дня, уважаемые Луард и Лайери!» Человек вышел из-за прилавка и направился к нам. Позвольте предста. Ох, прошу прощения, ваше высочество, я вас не узнал. Доброго дня, Редж, слегка поклонился Эйден в знак приветствия. Не стоит сегодня официальных титулов. Лучше познакомься с моей невестой, Лайери Аделана. Он аккуратно подвинул меня ближе к мужчине, который при моем появлении расплылся в улыбке. Очень рад знакомству, Лайери Аделана. Он галантно поцеловал руку. Вы пришли за чем-то конкретным или... «Пусть Адель осмотрится и, может, что-то выберет». Эйден ласково погладил меня по спине, посылая целый табун мурашек. «Если ничего не приглянется, то я знаю, что мы возьмем. А мы пока поговорим». Так я так поняла, что это был тонкий намек на то, чтобы я не мешалась». «Хорошо, осмотрюсь пока, поброжу между стеллажами». «Ой, то есть между шкафами со всякой всячиной и не буду мешать». «Говорите, сколько влезет, все равно уже попа болит от долгого сидения в карете». Так что я лучезарно улыбнулась и пошла все тут рассматривать. А тут чего только не было. Кубки, сервизы, графины, оружие на любой вкус и цвет, украшения, одежды даже, книги, свитки, всевозможные пишущие принадлежности и прочее, и прочее, и прочее. И ведь не подписано ничего. Как я пойму, для чего, например, кулон вон тот серебряный нужен? Чего от него ждать? А вон та шляпка, к чему приведет, если ее одеть? все же я решила ни до чего не дотрагиваться от греха подальше. А то еще шарахнет молнией или парализует мгновенно, а нам ехать еще долго, между прочим. Пока ходила, до меня доносились обрывки разговора. «Эйден, вам что-то известно? Есть новости?» «Пока нет», — тихо ответил принц. «Его след теряется где-то в горах, между нашим королевством и фениксами. А может его...» «Все может быть. Сейчас нельзя исключать ни одну версию, но ты лучше сейчас себя береги». «Почему лавка без охранных чар? Я же присылал специалистов». «Спасибо, ваш Вес. «Эйден», — нетерпеливо перебил принц. «Мы с тобой знакомы столько и столько всего прошли, что слышать от тебя официальное обращение очень странно». «Как скажешь», — усмехнулся мужчина. «Просто я решил, что могу справиться и сам. Я же артефактор, и смогу защитить и себя, и свою лавку, и свое жилье». «Последний грамотный артефактор, не забывай», — тихо ответил Эд. И не стоит так пренебрегать помощью, по крайней мере, сейчас. Хорошо. Они еще что-то говорили, но я уже не слышала подробности. Однако мне хватило и услышанного. Что значит последний артефактор? Что случилось и куда они все делись? Не может ли это быть связано с моим попаданием сюда? Тебе понравилось что-нибудь?» Раздалось надушкам. От неожиданности я подскочила и резко развернулась, оказавшись буквально в объятиях принца. Так близко, что ощутила на себе теплое дыхание, покраснела и чуть отодвинулась. Мы же вроде как не одни. Да и были бы одни, не дело это вот так бросаться к нему, обнимать и... В общем, не дело. Многое понравилось, чуть смущенно ответила. Но я же не знаю, что и для чего предназначено. Тогда предлагаю взять вот этот кулон. Он наклонился ко мне ближе, протянув руку куда-то за мою спину и почти коснувшись губами меня и положив руку на талию, а я задрожала от волнения и близости, и... Ой-ой, ну нельзя же так делать. Определенно нельзя. Эйден выпрямился и даже руку убрал, держа перед собой на широкой ладони невероятно красивый кулон в тончайшей золотой оправе с ярким синим камнем. «Как красиво!» прошептала я, любуясь украшением. «Он помогает стабилизировать магию и является неким магическим накопителем», тихо пояснил Эйден. «Когда у тебя есть излишки магии, и она не знает, куда деться...» то артефакт забирает ее, не нанося вреда. А когда магии не хватает, или ты истратишь весь свой резерв, то отдаст то, что сохранил в себе, и поможет быстрее восстановиться. Ого, хорошая вещь. Да, мне бы помог такой артефакт. Еще вчера, когда... Я не договорила, но Эйден и без слов меня понял. Когда Алистер провел ритуал и никого не предупредил об этом. Теперь он всегда будет с тобой, и я буду спокоен. Эйден вновь наклонился очень-очень близко, настолько, что я вновь почувствовала на себе теплое дыхание и осторожно надел на меня колон, прикоснувшись к шее горячими руками. Одно небольшое касание, совсем невинное, а у меня мурашки радостно поскакали вниз, затерявшись в районе... вниз, в общем, поскакали. — Спасибо, — прошептала завороженно, смотря в зеленые глаза мужчины. Он был так близко, так маняще близко, что я прикрыла глаза и... «Прошу прощения, ваше высочество, лайери, но сюда сейчас посетители войдут», — раздалось чуть насмешливое. Я отскочила от принца, словно была застукана учителем за непристойностями, еще и покраснела вдобавок. Эйден же вздохнул и ласково улыбнулся. Мне, а затем Реджу. «Спасибо за предупреждение. В таком случае мы пойдем». «Был рад видеть вас в своей скромной лавке». Мужчина слегка поклонился и приготовился встречать новых посетителей, пока мы выходили через черный ход.